171. Апрель 8. -е. «Не зарастет сад Политый. Сам владыка садовник, а ты помогаешь ему в его заботе о саде. Красотой убран, красотой мысли украшен, и мысли царствует в нем. Открыт всем и доступен каждому. Но в нем нет элементов земли и ничего созвучного с ней». Красотой созвучие обусловленная доступность, и то, что созвучит красоте, допущено туда. Дано человеку право являть высшей энергией, но форма их выражения — красота. Огненная сущность цветка тоже выявляется в красоте формы, же и цветы моего сада. Все проявленное там выражено формой, облекающей красотой каждую вещь или явление. Также и огненные энергии выявляются в форме, и красота есть единая форма их выражения — красота и гармония. Мой сад — это сфера проявления высших энергий, сфера незримого града. Я утвердил ее там. Я утверждаю ее красоту здесь, на земле. Все, что связано со мною нитями красоты, строит каналы приближения ко мне. Будем утверждать красоту в жизни. Везде, всегда, в мыслях, словах, в чувствах, в поступках, в окружающей обстановке. Этот критерий безошибочен. То, что от красоты — мое, созвучащее мне. Ее в человеке возвожу высшую степень заслуги. Красота — это зов моего часа. Ею украшен храм мой. Ей дана власть ею пройдут к вершинам, там, где закрыты все пути. Звучите на зов красоты, вы мне ответствующие. Пусть ее радость поет в вашем сердце. Всего труднее оявить красоту в человеческих отношениях. Но любовь всего легче удовлетворяет этим условиям. Не злоба, Не ненависть, ни зависть, ни раздражение, но именно любовь несет в себе эмбрион красоты. Поэтому мною заповедана красота одеяния духа, которое лишь ей соответствует и лишь любовью утверждается, а мрачителями зовем низшие чувства, то есть обезображивателями сущего. Каждое качество духа облекает его красотой. Суетливость Торжественность, страх и мужество, уныние и радость — вот они, те, которые или обезображивают, или украшают нашу одежду. И одеяние Духа нами постоянно носимы в каждый момент нашей жизни, как мы и являем ежесекундно сущность свою, красоту или безобразие. И одеяние нашего Духа, несменно нас облекающее, свидетельствует каждое мгновение свою красоту или свое безобразие. Можно выбросить неугодную одежду земную и заменить новой и красивой. Но как сбросить безобразные формы духовного одеяния? Вот раздражились и померкла ткань духом. Вот допустили вожделение и погас свет. Вот, вот, вот непрестанно ежеминутно меняется цвет и формы духовного облачения нашего. И мы сами, творцы этого одеяния, его носители. Об одеждах, приличествующих свету, надо подумать. Поздно думать о них, когда позову, и не снять их в одночасье. Приготовьте одеяние духа, в мой сад не войти в обычной одежде. Сон. Видел статуэтку сидящего Будды. Потом его же уже человеком, тоже сидящим, склонив голову в страшной муке, с глазами, вырванными людьми и струями крови на лице, потом опять статуэтку с кровавыми слезами по лицу. Видел своего коня одного воды. К нему поплыл маленький жеребенок, ставший щенком, и стал тонуть, с трудом вырвал его из воды, словно из сепких рук водорослей.